не назовет огонь настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо. — Красный цветок, — сказал Маугли, — он растет перед хижинами в сумерки. Я его достану. — Вот это, — говорит человеческий детеныш, — с гордостью сказала Багира. Не забудь, что этот цветок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 «Маленький брат!» «Тогда, клянусь буйволом, выкупившим меня, я заплачу за это Шерхану сполна, а может быть и слегкой!» сказал Маугли и умчался прочь. «Вот человек! В этом виден человек!» сказала самой себе Багира, укладывая снова. «О, Шерхан!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 Через кусты, к реке на дне долины, но сразу остановился, услышав вой охотящейся стаи. Он услышал и стон загнанного оленя, и фырканье, когда олень повернулся для защиты. Потом раздалось злобная, ожесточенная тявка немолодых волков. — Акела, Акела, пусть волк одиночка покажет свою силу, дорогу вожаку стаи! Прыгай, Акела! Должно быть, волк одиночка прыгнул и промахнулся, потому что Маугли услышал щелкание его звов и короткий визг, когда олень шип окелу с ног передним копытом. Маугли не стал больше дожидаться, а бросился бегом вперед. Скоро начались засеянные поля, где жили люди, и вот позади него слышался все слабей и слабей, глуше и глуше. — Багира говорила правду, — прошептал он, задыхаясь, и свернулся клубком в кучу травы под окном хижины. — Завтра решительный день и для меня, и для Акелы. Потом он прижался лицом к окну и стал смотреть на огонь в очаге.